Часть 2. Хочешь быть сильным? Бегай. Глава 1. Да, радость от беспроблемного визита в храм и пьянка с Димом явно не пошли мне на пользу. Или в этом виновата разыгравшаяся либидо? Впрочем, одно другого не исключает. Будь иначе, и я бы вряд ли додумался оставлять озорную девицу в своей постели на всю ночь. С моим то и дело норовящим исчезнуть в темноте телом очень мудрый поступок, конечно. Нет, я не опасался исчезнуть из виду своей любовницы, прямо во время процесса, так сказать. Но вот позже. Хорошо еще, что вымотавшаяся во время нашего марафона Лия уснула беспробудным сном и не могла видеть выкрутасов подарка черной благодати. Да и до рассвета оставалось всего полчаса. Так что мне не пришлось долго бороться со сном, чтобы уже наверняка избежать такого конфуза. Но с другой стороны, по сравнению с тем, как я провел эту ночь, это все такие мелочи. Проснулся я, едва почувствовав, как аппетитное тело Лии выскользнуло из моих объятий. Приоткрыв один глаз, я проследил за тем, как девица осторожно, можно сказать, скованно двигаясь, скрылась за дверью ванной комнаты и невольно ухмыльнулся. Мне все же удалось сдержать обещание данное самому себе после позавчерашнего банного приключения. Конечно, служанкой Биггена может воспользоваться продукцией здешних зельеваров, чтоб вернуть походке привычную плавность, но кто сказал, что это была наша единственная ночь? Ха! «Да, меня накрывает. Я это понимаю, осознаю, но ничего поделать с этим не хочу. И точка. Имею я право в волю насладиться всем спектром ощущений, что дарует собственное физическое тело. Вот и буду иметь и наслаждаться в меру всей своей испорченности». И плевать мне на мнение всяческих ханжей, ни дня, ни минуты не бывших в моей шкуре, а потому не способных оценить всю ущербность существования в разуме молодого и отнюдь неблагочестивого юнца, знающего по именам всех девок веселого квартала Ленбурга. Про год с лишним жизнью отшельником в подземном склепе я и вовсе молчу, хотя... Тогда все же было полегче, чем в бестелесном состоянии. Эх! Приведя себя в порядок, Лия немного покрутилась по комнате, но так и не решившись меня разбудить, вскоре исчезла. На удивление бесшумно, надо заметить. Дождавшись, пока девушка выйдет за дверь, я с наслаждением потянулся и, с трудом избавившись от ленивого желания поваляться в постели, поднялся. Зарядка и контрастный душ выбили из головы остатки лени и сонной одури, и уже через полчаса я сидел за своим столом в обеденном зале корчмы в ожидании позднего завтрака, тихо мурлыкая под нос прилипчивый мотивчик, услышанный вчера на рынке. И ждать мне пришлось недолго» жареные на сале глазунья из пяти яиц, пара огромных ломтей еще теплого, чуть кисловатого на вкус хлеба и небольшой кувшин молока успешно избавили от голода, проснувшегося едва ли не раньше меня. Расплатившись за завтрак, я поднялся из-за стола и, послав воздушный поцелуй, выглянувший из подсобки Лии, направился к выходу. Время уже за полдень а Дим наверняка уже ждет моего визита. Холодный ветер хлестанул по лицу, едва я вышел за порог. Близость гор определенно дает о себе знать в этом городке. Не сказать, что ощущение было приятным, но пока для меня оно было всего лишь еще одним подтверждением того, что я жив, а потому не вызвало ничего, кроме улыбки. Впрочем, уже через несколько минут неспешной прогулки по улочкам горного Я все же вынужден был признать, что продувающий до костей холод и жаркие объятия женщины дают ощущение совершенно разного порядка и полярности, и, поежившись, все же извлек из заплечника короткую куртку, сшитую мной из шкурок гумпов. Надев ее прямо поверх калета, я сразу почувствовал, что согреваюсь, и, с облегчением вздохнув, продолжил свой путь по извилистым улицам Горного. Вот же люди, ну, казалось бы, строите вы новый город. Имеете возможность заранее определить его планировку, расчертить кварталы и улицы. Так зачем же плодить вот такие вот вихляющие из страны в сторону проулки? Что, трудно заранее определить участки под застройку и проследить за тем, как жители возводят на них свои дома? И ладно бы эти загогулины образовывались из-за временных построек. Так ведь некоторые ушлые горожане умудрились поставить постоянные дома точно на том же месте, где недавно стояли их же снесенные халупы временки И хоть бы кто из городских чинуш почесался. Не понимаю. Так, чертыхаясь, я пробирался через незнакомый мне район города, лежавший, если верить моему внутреннему компасу, аккурат между заведением Бигена и домом Дима и закономерно нарвался. «Ну да, с первого взгляда было понятно, что это место отнюдь не является культурным центром горного, но чего я точно не ожидал, так это оказаться в местном аналоге столичных больших трущоб, какими их запомнил мой бывший носитель. Да и откуда бы взяться такой клоаке в фактически новорожденном городке? А вот поди ты!» Ну и, конечно, где трущобы, там и их обитатели. И нет, я говорю вовсе не о бедняках, которым, в общем-то, в горном пока просто неоткуда взяться, а об иных любителях запутанных и темных закоулков. От летящего в затылок болта с глиняным шаром вместо жала я увернулся на одних рефлексах. Уж очень звук спущенной тетивы напомнил один из элементов тренировки — которые когда-то устраивал старый вурм своему внуку. А вот от влетевшего в бок ножа я защититься уже не успел. Но с этой задачей неплохо справилась куртка. Мех гумпов тем и ценен, что пробить его можно лишь арбалетным болтом или тяжелым рубящим ударом. Нож же отлетел от спружинившего меха и зазвенел по мостовой. Перекат. Рванувшиеся в мою сторону противники словно сами влетели под удары фальшиона. Жалеть нападавших я не стал. Первый удар пришелся в горло метателя ножей, и тот рухнул на наземь в двух шагах от меня. Второй смазливый белобрысый паренек, сжимающий в руке какое-то странное короткое копье, оказался чуть шустрее, но не умнее. Он шарахнулся в ту же сторону, куда после удара понесло инерции мой клинок. И не сумев толком воспользоваться своим оружием, буквально напоролся на длинный рассекающий удар, вспоровший ему бок. Отпустить рукоять, чуть довернуть тело, и, перехваченный другой рукой, тяжелый фальшион, мгновенно меняя направление движения, вонзается под лопатку уже падающего противника. Копье выпало из его руки, и покатилась по дороге жалобно звеня несуразно длинным наконечником о камни 20 но бой еще не окончен где-то рядом затаился еще один боец я его не вижу не слышу но чую это словно слабый тонкий но вполне ощутимый аромат в котором смешались угасающий азарт нервный тремор и капелька страха замерев на месте кручу головой, стараясь разглядеть среди лесов, строящихся домов и остатков разломанных лачуг хотя бы намек на присутствие того самого третьего, арбалетчика-ловца живой дичи. Ветер взметывает пыль с мостовой и доносит до меня тихий скрип плохо смазанного натяжного механизма. Удачно. Резкий шаг в сторону, под навес небольшого деревянного балкона, нависающего над улицей, и еще один назад, вовремя. На этот раз противник не стремится взять меня живьем, о чем прямо свидетельствует болт, вонзившийся в деревянную балку, по самое основание бронебойного игольчатого жала. Оказавшись в начале извилистого переулка под прикрытием угла дома, я оглядываюсь по сторонам и, не заметив вокруг лишних глаз, ныряю в тень. Ее здесь вполне достаточно, чтобы укрыть меня от взгляда охотника. «Поторопился, мерзавец!» Выдал себя поспешным выстрелом. Цепляясь за удобные балки фахверка, я взлетел вверх по стене дома и, оказавшись на крыше, огромными прыжками помчался вперед. Перепрыгнуть через узкую улицу для меня нынешнего не проблема, хотя в прошлой жизни я бы так точно не смог. Еще один прыжок — скользнуть вниз по крутому скату крыши двухэтажного домика — И вот я уже стою перед ошалевшим от такого сюрприза противником. Фальшион тяжело обрушивается на арбалет, и искусно выделанная, явно недешевая машинка разлетается на куски. Охотник тянется за ножом. Медленно, слишком медленно. Удар корзины Эфеса отправляет неудачника в забытье. Надеюсь, я не перестарался. Хм, дышит? Хорошо. Почему я не отправил его вслед за подельниками? Потому что, если подумать, происшедшее здесь мало походило на попытку ограбления. Нет, поначалу-то действия нападавших вполне соответствовали работе хорошо подготовленных бандитов. Оглушающий болт из арбалета вырубает жертву, после чего ее быстро потрошат на предмет ценностей и оставляют в ближайшей куче строительного мусора. Просто, быстро и без мокрухи. Но вот следующие их поступки напрочь выпадают из этой конвы. Вместо того, чтобы повторить попытку оглушения или просто оставить в покое жертву, оказавшуюся слишком хорошо подготовленной, они ринулись в прямую атаку, причем явно норовили отправить меня на тот свет. Об этом говорит и бросок ножа, и атака копьем, и следующий выстрел арбалетчика. Глупость же, причем несуразная. А я не люблю несуразности. Они у меня вызывают подспудное недоверие и будет мирно спящую паранойю, которая требует немедленно разобраться в происходящем, чтоб не огрести проблем в будущем. А я могу разобраться в данном случае? Самый очевидный вариант — допрос уцелевшего-нападавшего. А вот теперь вопрос. «Одиниц, если быть точным, как с ним поступить сейчас?» «Тащить через полгорода к Диму в контору? Не вариант. Здесь, в этом гадюшнике, может быть, никто и не обратит внимания на мою ношу, но стоит сунуться в нормальные кварталы, как первый же патруль меня и примет. Значит, нужно допросить его, не сходя с места. Благо, на этой недостроенно заброшенной улице лишних ушей и глаз в помине нет. Хорошее место для нападения, выбрали охотнички». Найти среди полуразрушенных и недостроенных зданий укромный уголок, стащить туда трупы и беспамятное тело выжившего арбалетчика труда не составило. А вот с допросом... С основательным допросом пришлось чуть-чуть повременить, ограничившись лишь короткой беседой и знакомством с кое-как приведенным в сознание горе-стрелком. Большего в его состоянии я просто не смог добиться. Отключается мерзавец в самый неподходящий момент. Переборщил я с ударом. Пришлось переигрывать план, тщательно связывать неудачливого охотника и, обобрав его самого и тела подельников, мчаться к дому Дима с надеждой, что у того найдется телега, в которую можно будет погрузить арбалетчика и так доставить его в один из разрекламированных гилдом подвалов для обстоятельной беседы, когда незадачливый охотник все же очухается. И ведь почти получилось. По крайней мере, телегу и возчика, которым вызвался быть все тот же вездесущий гилд, бывший носитель выделил мне без всяких вопросов. Но когда мы добрались до места, где я оставил тела бандитов и оглушенного языка, там нас ждал грандиозный облом. Вместо двух трупов мы теперь имели целых три. Я поначалу даже подумал, что кто-то добил языка, но никаких ран на его теле, кроме солидного кровоподтека, оставленного эфесом моего фальшиона, ни я, ни гилд не обнаружили. «Скопытился», — констатировал Димов-мажордом, после чего окинул взглядом тела и, сноровисто срезав мои путы с трупа, забросил кожаные обрезки куда-то в кучу мусора. «Все, здесь нам делать нечего, сударь». «Возвращаемся!» «Может, стоит вызвать стражу?» Нехотя спросил я, на что гилд только махнул рукой. «Смысл? Хотите неделю в камере провести, пока вас мессир в суде на поруки не возьмет? Не стоит, право слово, сударь, не стоит!» «А тела?» — мотнул я головой, указывая на трупы. «А что тела?» — пожал плечами мажордом. «Их не сегодня, так завтра отыщут местные...» «Обчистят до нитки, да скинут. И стражи забот никаких, и крысы голодными не останутся. Так что поехали, сударь!» «Да, наверное», — вздохнул я и, бросив последний взгляд на своих бывших противников, полез в телегу. Рядом почти тут же оказался гилд и, схватив возжи, не сильно хлеснул ими по крупу тяжеловоза. Огромные копыта ударили по камням мостовой, и телега, дернувшись со скрипом, покатила вниз по улице. «Вы, сударь, не печальтесь», — прогудел мажордом Дима спустя несколько минут. «Вряд ли эти разбойники рассказали бы что-то толковое. Да и не из профессиональных разбойников они. Так пустые людишки, по глупости да лени, от безденежья грабителей пошли». «С чего ты взял, Гилд?» — отвлекся я от размышлений. «Так сами же их видели», — пожал литыми плечами тот. И одежка потрепанная, рванье почти, и снаряжение, ну, никак не городских трясунов. Те все больше дубинки предпочитают, ну, кинжалы на крайний случай, если смертоубийство замышляют. А тут посох-копье в городе, глупость несусветная, да и арбалет, инструмент совсем не для той работы. ходаки это бывший сударь, гадалки не ходите, точно говорю бось за легкими деньгами в приграничье подались. Да селенок не рассчитали. Вот от безденежья на тряску и вышли. — А может, найми ты, — протянул я. Или свицкие чьи-то. — Да ну, тоже скажете, сударь, — отмахнулся Гилд. — Наемники-то все по бандам. И опять же, снаряжение у них свое, приметное. А от контракта до контракта псы войны только пьют да гуляют. И в гниль не лезут. Иначе следующего контракта не видать, как своих ушей. Ни один капитан такого ушлого молодца в свою команду не примет. «Почему?» — не понял я. Если капитан наемников в свой отряд принимает трясунов или подорожных, его же банду к ним и приравняют. Тут уж не то, что контракт военный не заключить. С пеньковым воротником знакомство свести недолго. Имперским дознавателем, «Только дай возможность наемничьим бандам на хвост наступить», — с готовностью отозвался бывший мул. «Свитские же! Неужели не видали, сударь, как дворяне своих людей содержат? Пусть недорого, но опрятно. Иначе урон чести и достоинству Сюзерена будет. Натурально». «Да, спасибо за объяснение, гилд». «Не убедил я вас, сударь», — прозорливо вздохнул тот. — Скажем так, если бы не их действия и не кое-какие слова арбалетчика, я бы с тобой согласился, — ответил я. — О, как! Как же вы его расспросить-то успели? — удивленно крякнул Гилд. — Не то, что расспросить, но пару вопросов перед тем, как в контору вашу бежать, задать успел, — кивнул я. — Наняли их, Гилд, причем с приказом — либо притащить меня живым, либо глушить намертво. А вот кто приказал, я узнать не смог. Не успел. О причинах же такого внимания к моей персоне нам и вовсе остается только догадываться. — Шустрый вы, сударь, прям как мессир. Это ж надо за два дня пребывания в городе в такие проблемы вляпаться, — покачал головой мажордом. — Или это еще с Ленбурга хвостик тянется. — В том-то и дело, что нет за мной таких хвостов. И в принципе быть не может. Да и в Горном я никому зла не делал. По крайней мере, пока. «Дела...» — Гилд почесал пятерней затылок и, тряхнув головой, заключил. «Не, не по моему разумению вопрос. Надо с бароном советоваться. Посоветуемся, куда деваться-то?» — усмехнулся я. «Тем более, что есть у меня подозрение. Без участия Димы в этом деле не обошлось». «Вы-то о чем?» Тут же насупился гигант. «Не напрягайся, Гилд!» — отмахнулся я. «Никто твоего любимого барона ни в чем не обвиняет. И уж поверь, я последний, кто заподозрил бы его в таком действии, как найм-убийц». «Тогда о чем вы говорите?» — хмуро осведомился мажардом «Гилд!» — вздохнул я. «Два дня назад я прибыл в Горный, как ходок, и действовал в городе, как ходок. Продал добычу, сходил в баню, наведался в церковь. Все как принято. Единственное, что выбивается из ряда вон, это наша вчерашняя пьянка с Димом. Вывод? «Ну, не знаю», — протянул тот и, придержав коня, неожиданно оглушительно свистнул. «Эй, на воротах, отворяй, тетеря сонная!» «Приехали», — скрипнули открывающиеся створки, И телега медленно втянулась в маленький внутренний дворик городского владения барона Гумпа. Спрыгнув на земь, Гилд потянулся. «Идемте, сударь, отведу вас к мессиру Диму», пробурчал он, явно довольный прекращением нашей беседы. «Не понравился мой намек бывшему мулу Ой, не понравился. Ну да и черт с ним. Надеюсь, Дим внимательнее отнесется к моим предположениям». «Погоди, Гилд». «Трофеи мои забрать надо. Куда их слуги утащили?» — спросил я. «А, не волнуйтесь, провожу вас к мессиру и принесу трофей ухмыльнулся тот и, махнув рукой, потопал к широким двойным дверям. «Ну да, ну да, парадный вход в господскую часть дома». В отличие от конторской части, в баронских апартаментах было куда приятнее находиться. Вместо грубого необработанного камня Стены, покрытые белой штукатуркой, мебель, пусть и не вычурная, но добротная, аккуратная и вся без исключения сверкает темным лаком. Полы выложены полированной плиткой, на стенах то и дело встречаются простенькие гобелены, расшитые растительными узорами. В общем, дом Дима произвел на меня впечатление этакого неброского, но очень комфортного минимализма в средневековом антураже. Никакого нагромождения деталей, никакой вычурности, все просто, но вполне удобно. Хотя в залах и комнатах явно наблюдается некоторый дефицит мягкой мебели. Да о чем тут говорить, если даже кресло стоящие у камина в небольшой гостиной, не могут похвастаться тканной обивкой, вместо которой на деревянных сиденьях лежат небольшие бархатные подушки точно такие же, как и на лавках, расставленных вокруг длинного стола, занимающего добрую половину комнаты. Но и узкие стрельчатые окна, выходящие во внутренний двор дома, дополняют эту картину средневекового аскетизма. «Мессир, к вам, сударь!» Отворивший передо мною дверь в кабинет-мажордом, на миг замялся, явно вспомнив, что до сих пор не знает моего имени. «Понял я, понял, Гилд!» Коротко рассмеялся Дим, поднимаясь из-за стола. — На будущее можешь звать меня Мидом. — Мидом Реденергом, — тихо произнес я. Гигант резко кивнул. — Сударь, Мид Реденерг, к вашей милости, — произнес он, делая шаг в сторону. А стоило мне пересечь порог кабинета, как Гилд тут же захлопнул тяжелую дверь. — Значит, Мид... Пожав руку, протянул мой бывший носитель. "А почему нет?" отозвался я. "Имя ничуть не хуже прочих. В конце концов, не пиром же мне зваться, верно? Мои воспоминания о баранёнке не настолько хороши, чтобы принимать его имя. Опять же, проблемы с его родственниками". "Согласен, слишком много чести для такой твари, как покойный Грамон", кивнул Дим. "Но всё же, почему именно Мит?" «Да еще и Рэддонерк! Откуда ты вообще взял такое вывернутое имя?» «Ну, ты, Дим Гренадер!» «Я какое-то время был твоим альтер-эго, можно сказать, отражением», — развел я руками. «О, как! И в самом деле, вывернутое!» — хохотнул новоиспеченный барон и, мотнув головой, так что схваченные кожаной тесьмой в низкий хвост длинные волосы хлестнули его по плечам, указал мне на одно из жестких кресел у окна. «Ладно, выдумщик, садись и рассказывай, что такого у тебя произошло, раз понадобился мой мажордом, да еще и в качестве обычного извозчика».